Я миновал немецкую колонию и поднялся на гряду холмов, откуда передо мной открылся вид на парк, обелиски и пять позолочённых куполов дворцовой церкви Царского села. Царскосельский дворец расположен на том самом месте, где некогда находилась хижина старой голандки по имени Сара, которой Пётр I любил заискивать, чтобы попить у неё молока. Когда голандка умерла, Кот, которому эта хижина приглянулась из-за открывавшегося оттуда чудного вида, подарил её вместе с окружающими землями Екатерине, чтобы она велела построить там ферму. Екатерина призвала архитектора и точно объяснила ему своё желание. Архитектор сделал так, как делают все архитекторы: создал нечто противоположное тому, что от него требовалось. Он построил не ферму, а дворец. Однако эта резиденция, которая была весьма далеко до сельской простоты, показалась впоследствии Елизавете слишком скромной и не соответствующей могуществу русской императрицы. Она приказала разрушить дворец и поручила расстреле, расстреле Варфоломея Варфоломеевича 1700-1771 года, выдающийся русский архитектор по происхождению итальянец, выстроить на том же месте другой, более роскошный. Знаменитый архитектор вознамерился затмить даже Версальский дворец. Зная, что внутри тут отделен золотом, он позолотил в новом дворце всё, что возможно: карнизы, выступы, криации чуть ли не крыши. Когда роскошный дворец был окончен, Елизавета пригласила свой двор и всех иностранных послов отпраздновать его освещение. При виде всего этого великолепия все, кроме французского посла Шетарди, Ле Шетарди Жак Яхим (1705—1758) — французский дипломат и военный деятель. Исполнял обязанности посла в России в 1739—1742 годах. В один голос стали привозносить красоту дворца, говоря, что по справедливости он должен быть назван восьмым чудом света. Задетый тем, что Шетарди не втюрит этому хвалебному хору, а смотрит по сторонам задумчивым видом, точно потерял что-то.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 причём сильно пострадала позолота. Затем уже при Екатерине II дворец подвергся ещё нескольким переделкам, и позолота была заменена краской. Что же касается крыши, то её по обычаю петербуржцев выкрасили в нежный зелёный цвет. Когда распространился слух о том, что в дворце снимают позолоту, кто-то из придворных предложил Екатерине скупить у неё всё это золото. К сожалению, я не торгую старьём, отвечала императрица. Среди своих побед, любовных похождений и путешествий Екатерина не переставала заботиться о своей любимой резиденции. Когда подрос её старший внук Александр, она построила для него вблизи императорского дворца малый Александровский дворец и поручила архитектору Бушу разбить там сады. Буш не только разбил сады, но вырыл водоёмы, каналы, устроил фонтаны, однако не подумал о воде. убеждённый, что той, которую зовут Екатерина Великая, стоит лишь пожелать, и вода появится словно по волшебству. Приемник Буша Пауэр вознамерился исправить этот недостаток. Узнав, что богач Демидов, который владел неподалёку от дворца великолепным поместьем, имеет в изобилии то, чего недостаёт его августейшей повелительнице, архитектор обратился к нему за помощью.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 Однажды, когда императрица Екатерина праздновала пятидесятый день своего рождения, она прогуливалась с несколькими приближёнными по этой деревушке. Зайдя в павильон, она увидела к своему величайшему удивлению, что из стробок стоящих по углам китайцев валит дым. Мало того, при приближении императрицы, китайцы приветливо закивали головами, влюблённо глядя на неё. Екатерина подошла ближе, чтобы рассмотреть это чудо. Тут китайцы сошли со своих пьедесталов, Согласно китайскому церемониалу пали перед ней ниц и принялись декламировать стихи. Э этими мандаринами были: принц Делинь, граф де Сигюр, Сигюр, Луи Филипп 1753-1830, литератор, посол Франции, находился в окружении Екатерины во время её путешествия в Крым. Граф Кабенцель, Кабенцель, и Иоганн Людвиг 1753-1809, австрийский посол в России. князь Потёмкин. Оттуда я отправился взглянуть на лам, животных из семейства верблюдов, обитающих в кордельерах и присланных мексиканским вице-королём в подарок императору Александру. Из девяти экземпляров пять не вынесли климата и околели, но четыре, оставшиеся в живых, дали многочисленное потомство, которое, вероятно, хорошо приживётся здесь. Неподалёку от зверинца во французском саду устроен небольшой дворец-столовая.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 попросила головных шпилек, хотя и была уверена, что не получит их. К ее удивлению, снизу поднялась тарелка с дюшеными головных шпилек. Продолжая свою прогулку, я наткнулся на пирамиду, под которой покоится вечным сном треле вредки императрицы Екатерины. Одну из эпитафий, высеченных на этом могильном камне, сочинил господин де Себур, другую — сама Екатерина. Вот ее двустишие. Здесь покоится герцогиня Андерсон. опущенная господином Ронджерсоном. Что до Трети Невредки, то она пользовалась гораздо большей известностью, хотя никто для неё эпитафий не сочинял. Левредку это нарекли Зёдирланд по имени банкира англичанина, который подарил её Екатерине. Из смерти этой собачки причинило банкиру больше неприятностей, чем любая неудачная финансовая операция. Однажды Зёдирланд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 смог он ушёл и через несколько минут впустил в кабинет петербургского полицеймейстера Рылеева. Рылеев, Никита Иванович, 1740-1808. Опер полицеймейстер Санкт-Петербурга, затем губернатор. По одному виду которого банкир понял, что тот явился к нему с потрясающей вестью. Банкир весьма вежливо принял полицеймейстера и предложил ему кресло. Однако Рылеев отрицательно покачал головой и сказал: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 О, если бы только это. Не уж ты меня высылает в Англию? Нет, Англия ваша родина, и для вас это вовсе не было бы наказанием. Боже мой, вы меня пугаете. Так значит, меня ссылают в Сибирь? Сибирь превосходная страна, которую зря окрестили. Впрочем, оттуда ещё можно вернуться. Скажите же мне наконец, в чём дело? Уж не сажают ли меня в тюрьму? Нет, из тюрьмы тоже выходят.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 Я отправился к натуралисту, который готовит чучела птиц для Академии наук. Раз уж нельзя избежать этого, пусть ваше чучело сделает хоть мастер своего дела. И что же, этот подлец согласился? Нет, он послал меня к тому натуралисту, который набивает обезьян, ибо человек больше похож на обезьяну, чем на птицу. И что же, он ждёт вас. Ждёт, чтобы я, чтобы вы все минуты вились к нему.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 Милый Зюдирланд, молвит Екатерина, продолжая смеяться. Вы в это ни причём. Речь шла не о вас. А о ком же, ваше величество? О леврядке, которую вы мне подарили. Она околела вчера от несварения желудка. Я очень любила пёсика и решила сохранить хотя бы его шкуру, набив её соломой. Я позвала этого дурака Рылеева и приказала ему сделать чучело из Зюдирланда. Он стал отказываться что-то говорить, просить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 Но не все так благополучно оканчивалось в Петербурге благодаря необыкновенной старательности, с которой здесь выполняются все приказания. Доказательством тому служит следующий случай. Однажды графу де Сигур, французскому посолу при дворе Екатерины, пришел какой-то француз. Глаза его лихорадочно блестели, лицо горело огнем, а одежда была в беспорядке. "Ваш сиятельство", возапил несчастный. Я требую справедливости. Кто вас оскорбил? Городоначальник. По его приказу мне дали сто ударов кнутом. Сто ударов кнутом! – вскричал удивленный посол. – За что? Что вы сделали? Решительно ничего. Быть этого не может. Клянусь честью ваше сиятельство. В своем ли уме мой друг? Верьте мне, ваше сиятельство, я не тронулся в уме. В чем же дело? Ведь городоначальника всех хвалят. За мягкость, за справедливость! Простите, ваш сиятельство, воскликнул жалобщик. Разрешите мне сперва показать вам следы порки. При этих словах несчастный француз снял верхнее платье и показал фигуру свою окровавленную рубашку и явные следы кнута. Расскажите же, что произошло, попросил посол. Ваш сиятельство, все очень просто. Я узнал, что граф де Брюз ищет французского повара. Я как раз оказался без места и отправился к нему предложить свои услуги. Слуга открыл дверь в кабинет князя и сказал: "Ваш сиятельство поворовился". "Ах так", ответил Дебрюс. "Отвести его на конюшню и дать ему 100 ударов кнутом". "И вот, ваш сиятельство меня схватили, поволокли на конюшню, и несмотря на мои крики, угрозы и сопротивление, мне всыпали ровно 100 ударов, ни больше, ни меньше". Если верно то, что вы рассказали, то это сущий безобразие. Если я сказал неправду ваше свидетельство, то готов получить двойную порку. Послушайте, мой друг, мовил до Сибюр. Я думаю, что вы говорите правду. Я расследую это дело, и если вы мне не солгали, то обещаю, что вы получите полное удовлетворение. Но если хоть в одном слове вы покровили душой, я велю тотчас же отправить вас на границу. Оттуда добирайтесь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 сказал де Сигур, передавая письмо потерпевшему и приказывая одному из своих чиновников сопровождать его. Спустя сорок пять минут француз вернулся к послу, сияющий от радости. "Ну как?", спросил де Сигур. "Все объяснилось, ваш сиятельство. Вы удовлетворены, я вижу. Впал не ваш сиятельство. Расскажите же, как было дело. И видите ли, ваш сиятельство, у его превосходительства графа де Брюса был повар некий Крепосный, которому он вполне доверял. И вот четыре дня тому назад этот человек сбежал, похитив пятьсот рублей. Ну и что же? Узнав, что место повара у градоначальника освободилось, я, как имел честь доложить вам, отправился к нему. К моему несчастью в это самое утро графу сообщили, что повар его арестован в двадцати верстах от Петербурга. Когда лакей сказал ему, ваш сиятельство повар явился, граф подумал, что привели пойманного крепосного повара, и так как он был в это минуту чем-то занят,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 Но я так много хорошего слышал об императоре Александре, что решил во что бы то ни стало подойти к нему, чем бы ни кончилось для меня это встреча. Я смотрел высокую колонну, воздвигнутую в честь победы при Чесме. Победа при Чесме имеется в виду морское сражение между русской эскадрой и турецким флотом, происходившее в 1770 году в бухте Чесме в Эгейском море. Сражение это завершилось уничтожением турецкого флота.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 Я не возьму его у вас, потому что завтра мне подадут тысячу прошений, и я вынужден буду бежать отсюда. Но, продолжал он: "Я посоветую вам бросить прошение в городской почтовый ящик. Я сегодня же получу ему, а послезавтра вы будете иметь мой ответ". Я последовал его совету и послал своё прошение по почте. И как он говорил, 2 дня спустя получил ответ. Это было свидетельство на звание учителя фехтования в императорском корпусе инженерных войск. присвоением мне чина капитана